Глава четвертая, подглава первая. Микки так и не уснул, но лежал тихо, словно мышонок, не отрывая взгляда от догорающей свечи. Остальные пришлось погасить, уж больно быстро они сгорали. Милика опасалась, что до рассвета свечей не хватит. До сегодняшней ночи она думала, что не боится темноты, но в Вольфзее страшным было все, даже тишина. Вдовствующая императрица взяла Библию, о которой говорила графиня, но переплетенный в кожу том, казался тяжелым и холодным, словно камень из крепостной стены. Милика решила вернуть книгу на место, та выскользнула из рук и упала на лежащую поверх ковра чудовищную медвежью шкуру. Поднять святую книгу женщина не решилась. Она смотрела на стремительно тающую свечу и пыталась думать о Рудольфе. Милька с детства приучилась вытеснять беспричинные страхи обоснованными опасениями, но на этот раз ничего не вышло. Деверь мог разгуливать где угодно. Мысли Милики Ротбард занимал не он, а волчья охота и окровавленная луна. Женщина смотрела на огонь, а перед глазами стояли сцены с проклятых гобеленов. «Мама!» — завел свое Мики, «Ты не спишь?» «Нет, родной, но ты спи!» «Дай руку!» В Хелетале сын спал один и без света. Микки был ужасно самостоятельным и не любил нежности, но в Вольфзее его словно подменили. Говорят, дети чувствуют зло. Дети и животные. Почему здесь нет ни собак, ни кошек? Или есть, но она их не видела. А какие странные лица у Берты и ее служанки. Холодные, неподвижные, недобрые. Кто только женился на такой женщине? Неужели из-за поместья? Но легче умереть, чем жить в этом логовище. «Мама, ты не спи!» Снова пробормотал Мики, закрывая глаза. «Уснешь тут!» Милика вздохнула и снова уставилась на крохотный, неспособный разогнать тьму, огонек. Очень хотелось вновь пощупать гобелены, ощутить под пальцами теплую пыльную ткань и убедиться, что ничего страшного нет. Но вдовствующая императрица не решалась выпустить руку сына. Господи, почему так страшно? Дверь надежно заперта. Они с Микки не одни. С ними семеро здоровых, хорошо вооруженных мужчин. А хозяев пятеро. Из них три женщины. Нет, четыре, если считать графину Шерце. Старая ведьма не с ней, а с обитателями Вольфзея. Она нарочно их сюда заманила. — Почему сломалась карета? Такого никогда не случалось. В дальнем углу что-то скрипнуло и зашуршало, и Милика едва сдержала крик. — Это мыши, обычные мыши. Ничего удивительного, ведь в доме нет кошки. Шорок повторился и, отвечая ему, раздался тоненький плач. «Мики — Мики Достующая императрица подхватила сына на руки, и он не прекращая тихо вслипывать, вцепился в мать, нечаянно прихватив выпущую из прически прядь. На глаза навернулись слезы, но Миленько ободряюще улыбнулась. За гобеленом вновь зашуршало, на окно бросился ветер, заметался огонек свечи, а ведь вечером было тихо. Надо было сказать Клаусу, чтобы он поставил под дверью гвардейцев. А может, сходить к нему и оставить Микки? Да и не знает она, где разместили графа Цыгингофа. Дом такой большой, почти замок. Странно, что его отдали слугам, пусть верным и любимым, но слугам, которые и читать-то не умеют. И как они справляются вчетвером? Ведь задь Берты все время в лесу. Свеча сгорела на три четверти. Только бы успеть зажечь от новую, иначе сидеть им в темноте. Мышь за габелином совсем обнаглела. А может, это не мышь, а крыса? Господи, сделай так, чтобы это была просто крыса. Большая, серая, злая и не страшная. Милика! Цыгингов, бесплощай шпаги. В руках масляная лампа. Как он вошел? Ведь дверь заперта. Милика, какое счастье, что ты одета. Какое счастье, что он пришел. Она не вскочила только потому, что держала на руках сына. Привет, цыгинбог. Микки перестал дрожать и слез с материнских колен. — А я тоже не сплю. Милика, на лице Клауса не было привычной улыбки. — Вставай, я возьму Микки и бежим. «Куда — Куда? Теперь, когда они уже не были одни, она растерялась. — Зачем? — Потом, — оборвал Цыгингов. Его голос был хриплым. — Все, потом. — Как ты вошел? Я могла спать. — Ты не спишь и правильно делаешь. А вошел я через дверь, потайную. «В твоей спальне три двери, и только одна запирается изнутри!» Граф взгромоздил Микки на плечи. «Не плакать! Все хорошо, мы играем! Сюда придут и никого не найдут!» «Волки придут!» — Микки обхватил руками шею цигенгофа. «А где ангел?» «Ангел спит!» — объяснил Клаус. «Ночь! Вот он и спит!» «Милика, давай руку и идем! Нас встретят, но ты не пугайся!» «Зять Берт и друг!» Он раньше служил у Руди. Женщина кивнула, не решаясь разлепить губы. Пальцы Клауса были жесткими и горячими. Он впервые коснулся ее не через полу плаща. Огонек свечи судорожно метнулся, сжался в рыжую искру и погас. Теперь у них осталась лишь лампа Цигингофа. «Куда мы идем?» — выдавила из себя Милика. «Для начала подальше отсюда!» — бросил Цигингоф. «И во имя Господа! Скорей!» Под глава вторая. Убийца рассказал все, что знал. Он бы рассказал и то, чего не знал. Но его спасло чувство меры. Рудольф Ротбард теперь знал не только кто, но и за сколько. Остался последний вопрос. Почему? Но ответ на него ничего не изменит. Принц Регет Миттельрайха не господь бог. Он не вправе прощать врагов своих, даже если это друзья. Бывшие. Руди глянул на связанного убийцу и невесело усмехнулся. Когда ты последний раз был на месте? Тот оторопело захлопал глазами, но ответил: На прошлой неделе. Похвально. И зачем он с ним говорит? И что ты думаешь на предмет того, что зуб за зуб, а око за око? Ваше высочество, вздрогнул наемник. Я что угодно вашему высочеству, «Моему высочеству угодно, чтобы ты прикончил своего хозяина. Я лишил тебя подручных, но помощники тебе понадобятся. Утром я пришлю двоих. Твой друг дерется хуже меня. С него хватит. Ты все понял?» Капитан Цангер что-то квакнул и кивнул. Он был весьма недурен собой, но сейчас напоминал вытащенного из пруда карпа. «Воистину удивление не красит, как и поражение». Руди Ротбард неторопливо освободил копыта Нагеля от войлочных торб. Обрадованный конь немедленно принялся рыть землю. «Счастливые они, эти лошади! Их если и продают, то хозяева, а не родичи и друзья!» «Ваше высочество!» Пленник с тревогой смотрел за манипуляциями победителя, но пытался улыбаться. «Каковы будут приказания?» «Не можешь без дела! Лень до добра не доводит!» От нее ржавеет шпага и кончаются деньги. Буду счастлив служить вашему высочеству». «Каков мерзавец!» «Похоже, волк нашел подходящего пса. Лет через пять Цангер станет убивать не из страха и не за деньги, а по привычке. А потом, чего доброго, отдаст жизнь за дом Ротбортов». «После мессы была проповедь?» поинтересовался принц, беря нагеля под усы. «Да». Вот и обдумай ее на досуге, пока не придут твои помощники. Они тебя развяжут». Руди неторопливо вывел коня в проулок, еще более неторопливо запер ворота и вскочил в седло. Город спал, только падали слип утомленные листья, дозвенел цепью и поскуливал пес в доме напротив. Порыв ветра принес запах свежего хлеба и отдаленный звон. «Три четверти первого. Охота и допрос заняли меньше часа». А кажется, полжизни прошло. Нагель тряхнул гривой и передернул ушами. Ему, в отличие от хозяина, не терпелось спуститься в путь. Для коня жизнь есть бег, а для человека. Что важнее всего в этом мире? Война, любовь, долг. Всего понемножку. И еще что-то непонятное и неуловимое. Принц тронул по воде и выехал на Суконную. Во дворце ждал Георг. В доме на углу Гудрун. А Руди хотелось, чтобы оба куда-нибудь провалились, желательно вместе с Витте. Говорят, нет ничего хуже неизвестности и мучительней надежды. Сегодня рыжий дьявол прикончил и ту, и другую. Но легче не стало. Лунный свет отразился от осколка, откуда-то взявшегося на мостовой. Рудольф поднял голову к луне и вдруг понял, что не может никого видеть. не Не хочет, а не может. Одно слово, взгляд, жест, и он сорвется. Вернее, сорвет зло на тех, кто подвернется под руку. Будь они хоть ангелы с крылышками. Лучшее, что может сегодня сделать для своих подданных принц-регент, это от них сбежать, сообщил Рудольф то ли луне, то ли облетающим липом. Луна промолчала, ветер взъерошил гриву Нагеля, и осыпал всадника увядающим золотом. В небе дрогнула красноватая звезда и покатилась вниз от созвездия к созвездию, оставляя за собой стремительно гаснущий след. Руди проводил небесную смертницу взглядом, нахлобучив шляпу и от души пришпорил нагеля. Разобидевшийся жеребец возмущенно взвизнул и помчался по булыжной мостовой, высекая яркие злые искры. Подглава третья Милика с трудом поспевала за Клаусом, но ей и в голову не приходило просить сбавить шаг. Цыгингов знает, что делает, а ее дело переставлять ноги и молчать. Осторожно, сейчас будет лестница. Бросил Клаус и крутая. Куда мы идем? Пискнул Мики. К солдатам. Цыгингову явно было недоразъяснений. Тихо. Сын притих. Нога Милики провалилась в пустоту. Лестница и впрямь оказалась крутой и очень неудобной. Узкие деревянные ступеньки вились вокруг дымохода, от которого тянуло жаром. Неужели где-то есть небо и холод? Без плащей они замерзнут. Осторожно, пригнись! Узкая дверца, почти щель. За ней сводчатый коридор, слишком низкий для человека с ребенком на плечах. Клаус сунул ей лампу и взял Микки на руки. Теперь Милька шла первой, вытянув руку со светильником. Жалкая лужица света плескалась на грубо отесных камнях, очень старых. Вольфзее выстрелили на месте древнего замка. Почему его отдали Берте? Кто тут жил раньше? Куда они идут? Клаус сказал к солдатам. Значит, гвардейцев в доме нет. Разместили на конюшне? Во флигеле? Или? Или убили? Но как? Руди уверял, каждый гвардеец стоит четверых, а вот о Берте он не говорил никогда. И Людвиг не говорил. Он вообще мало рассказывал о доме, семье, только о брате. Милика думала, что это из-за свекрови. А если нет? Рудольф зачем-то увез их с мики из Витти в Хелеталь. Только ли из уважения к ее горю? Впереди показалась стена. Тупик? Нет, поворот. А сразу за поворотом дверь темная, обитая медью, устрашающего вида засов, отодвинут. «Толкай!» — велел граф Цыгингов, и вдовствующая императрица толкнула. Дверь честно распахнулась, и они вышли в ночь, после тьмы переходов, казавшуюся сумерками. «Ваше Величество!» «Кто? Кто здесь?» «Капитан Отто ритер к услугам Вашего Величества!» Ритер, Ах, да! Муж хозяйской дочери!» Высокий, темноволосый и темноглазый. Небольшой шрам на щеке, насторожный взгляд. Он нес Мики в спальню. Старая Берта шла впереди со свечой. Графиня шерца замыкала шествие. Тогда Милке показалось, что мужчина хочет что-то сказать, но она не нашла повода его задержать. «Я тебя знаю», подал голос Микки. «Ты опять меня понесешь? Буду счастлив». «А уж как я буду счастлив!» проворчал Цыгингов, вручая капитану свою ношу. Милика невольно улыбнулась, глядя, как сын устраивается на очередных плечах. «Ты теперь мой жеребец!» объявил Мики, «Боевой жеребец!» «Тише!» Цигингов закрыл ладонью мальчику рот. «Он твой жеребец! Но нам нужно обмануть врага! Так что молчи!» Мики важно кивнул. Капитан Риттер указал глазами вниз. «На пожухлой траве что-то темнело!» «Возьмите плащи, к утру подморозит». Вдовствующая императрица без лишних слов подняла верхний плащ. Он был подбит мехом, кажется лисой. Второй, поменьше, с капюшоном, без сомнения, предназначался Мики. «Надо спешить!» Капитан Лесничий держался спокойно, но Милеку это не обмануло. «Мы пойдем или поедем? В такой плащ можно завернуть двоих Мики или даже троих. Хочу ехать!» «Ваше Величество, в Вольфзее нет лошадей!» «Нет лошадей, нет собак, нет кошек, нет распятий!» «Почему?» — не унимался сын. «Вы не умеете ездить?» «Лошадей держат за озером», — объяснил Цигенгов. «Сегодня твоей лошадью будет капитан Риттер. Ты согласен?» «Да!» — выкрикнул Микки, позабыв об осторожности. «Тише!» — выдохнул Клаус. «Ты же не хочешь, чтобы нас услышали волки?» «Волки? Пречистая дева, зачем он на волках? Мики и так страшно!» «Волки!» — подтвердил Лесничий. Его голос звучал хрипло и тревожно. «Ваше Величество, умоляю, молчите!» Кажется, Мики понял. Милика торопливо перекрестила сына, и капитан Риттер быстро пошел вперед. Цигингов взял ее под локоть и повел, вернее, поволок следом. Вдоль тропинки темнели кусты, за ними высились деревья, сквозь пляшущие на ветру ветви виднелась побледневшая луна. Милика пыталась понять, где они, но безуспешно. Ясно было одно. Лесничий вел их не той дорогой, которой они пришли. Они пробирались сквозь заросли, меняли тропку на тропку, а впереди светили три звезды, две поменьше и одна нестерпимо яркая, отливающая алым. Мики молчал. Уснул или трясется от страха. Под ногой треснула ветка. Поднявшийся к ночи ветер усилился. По небу побежали редкие облака. Капитан Риттер исчез в очередной дыре. Клаус потянул Милику следом. Ветка стащила с головы императрицы капюшон. Поправлять было некогда. Впереди что-то блеснуло. Озеро. В темной глубине утонула еще одна луна. От воды тянет холодом и смертью. Сухо шелестит черный тростник, ветер, шорох мертвой травы и что-то еще, далекое, пугающее, непонятное. Шагавший впереди Риттер на мгновение замер, а потом побежал, держась с самого берега. Цигенгов припустился за лесничим, Милика едва поспевала за длинноногим графом, юбки путались, дыхание сбивалось, а сбоку плыла ненавистная луна и несся странный плач, тихий и безнадежный. Все было как в кошмарном сне. А может, это и было сном. Милика Ротбард уснула среди багрового бархата и страшных гобеленов и ей снится, что она стала ланью, за которой несется волчья стая. Сердце стучало все быстрее, а вот ноги не успевали. Если б не Клаус, она бы тысячу раз упала. Нет, не упала. Легла на увядшую траву, и будь что будет, зачем бежать? Она только мешает спасать Мики. Людвиг мертв. Сына вырастет Руди, а она лишь абуза. Камень на шее. Клаус! Да, Цигингов обернулся. Он тяжело дышал. Обычно пушистые волосы превратились в прямые сосульки. Спаси Мики, а я останусь. Дура! Клаус! Помолчи! Милика не успела ничего понять, а Цигингов подхватил ее, забросил на плечо, словно какой-нибудь мешок и припустил дальше. Озеро осталось позади, теперь они бежали через луг. Дальний стон стих, а может, она перестала его слышать за хриплым дыханием цыгингофа и свистом ветра. «Милика, смотри! Впереди!» Она честно выглянула из-за плеча Клауса. «Костры! И как близко! Лагерь! А в нем солдаты, кони, ружья! Два десятка гвардейцев справятся с сотней разбойников!» хотя про разбойников в окрестностях Витти не слышали уже лет сорок. — Пусти! Дальше я сама! Клаус без возражений поставил ее на землю и улыбнулся. Как дрожат колени! И рука немела, а она и не заметила. Риттер тоже остановился. Услышал разговор. — Ваше величество! Лесничий тяжело дышал, и радости на его лице не было. — Вам нужно немедленно ехать. За Зильберштраль! «Даст Бог! Успеете!» «Я не понимаю, почему мы бежим? Куда?» Страх, с вечера державший ее на цепи, сгорел в огне костров, и Милика вспомнила о брошенной стад даме и о том, что императрица не может въехать в столицу в чужом плаще и на одном коне с мужчиной. «Помолчи!» — вмешался Цыгингов, вновь хватая ее локоть. «Я тебе все объясню потом! Все!» «Я сначала не поверил!» «Но это правда. Мы в опасности, но Зильберштраль им не перейти. Нужно успеть, пока не Вольфзее. Дьявол!» Она тоже почувствовала, что наступила на что-то мягкое и неприятное, и глянула под ноги. Луна услужливо высветила человеческую руку, сжимавшую гвардейский палаш. Лунные блики плясали повязкой темной лужицы, а маслянистая полоса вела дальше, туда, где... Раскинув ноги в сапогах, лежал однорукий солдат. Милика почувствовала, что сейчас упадет, но решительно отстранила Цыгингофа. — Клаус! Он истекает кровью! Нужно! — Не нужно! — перебил Риттер. — Они живых не оставляют! — Кто? — спросила она, и тут же поняла, кто. — Волки! — ответил Лесничий. — Волки не Бельринга, и да поможет нам Бог!